Редакторы журнала и другие авторы, наверное, хорошо понимали его чувства, ведь многие из них, включая главного редактора Наталью Мельникова, до переезда в Австралию прошли ту же школу, да и сами восторженно писали о преданных своему делу учителях и о своих школьных годах, запомнившихся яркими и радостными событиями. Конечно, не все воспоминания были такими уж радужными, Бытовые условия в послевоенном Харбине были суровыми. Перебои с электричеством, дефицит топлива для обогрева жилья. Отчасти это было вызвано тем, что Советский Союз вывозил из Маньчжурии большое количество угля, зерна и другого продовольствия в качестве репараций. В большой семье Тарасовых, хроникёром которой стал потом Гэри Неш, свёкор одной из дочерей Тарасовых, бывший белогвардейский офицер, был депортирован в СССР и приговорён к 20 годам лагерей за сотрудничество с японцами. Он работал учителем английского языка в японском военном министерстве. Возникли трудности и у Натальи Прокопович, Ей отказали в выдаче советского паспорта на том основании, что ее отец, бывший советский чиновник, еще в 1920-х годах стал перебежчиком во время командировки в Китай. Для Натальи лишение права на паспорт стало источником больших неприятностей. В ту пору все мои друзья вступили в союз советской молодежи, А меня туда не взяли, потому что у меня не было советского паспорта. В Харбинском политехническом институте она получила диплом химика, но приехав в Долянь устраиваться на работу, узнала, что не имея советского паспорта, не сможет работать в китайском учреждении. Поехать в Россию, выйти замуж даже в церкви, потому что советское консульство не зарегистрирует брак. Людмила Панская, дочь русского дворянина, работавшего на КВЖД, имела в 1930-е годы при японцах хорошую работу. Она была стенографисткой. Но с началом советской оккупации в Доляне у неё возникли неприятности. Она полюбила советского офицера. Они хотели пожениться, но в советском консульстве отказались регистрировать брак между гражданином СССР и иммигранткой. Даже после того, как она получила советский паспорт, в конце концов пара рассталась. Людмила уехала в Австралию, а ее возлюбленный скорее всего вернулся в Советский Союз. К началу 1950-х годов уровень жизни в Харбине был восстановлен. Но политический климат и там, и в других областях Китая ухудшался из-за возраставшей подозрительности по отношению к иностранцам, из-за ряда компаний самокритики, сбивавших с толку и терроризировавших китайских коллег русских специалистов, и из-за неминуемой угрозы полной национализации промышленности. Первыми уехали некоторые из высокооплачиваемых русских инженеров. В 1952 году в Австралию эмигрировал Мастислав Насар, а в 1953 Вениамин Какшаров. Многие русские харбинцы задумывались и об отъезде в Советский Союз. Первым шагом в этом направлении было получение советских паспортов. Однако, в отличие от ситуации, сложившейся в Шанхае, из Харбина в первые послевоенные годы репатриация оказалась практически невозможной. Советские власти были в принципе за репатриацию, но на деле их беспокоило то, что среди живших в Маньчжурии белых русских есть бывшие пособники японских оккупационных властей. В 1950 году 15-летняя Наташа Кощеевская пришла в советское консульство в Харбине в надежде репатриироваться. Но консул сказал ей, что пока это невозможно, и посоветовал для начала переехать в Австралию. Известно, что из Маньчжурии попасть в Советский Союз можно было лишь нелегально. Например, юный Коля Дьяконов, сын одной из сестёр Тарасовых, завёл множество друзей среди русских военных и, часто разговаривая с ними, загорелся мечтой отправиться в Россию. В 1947 году вместе с несколькими товарищами он нелегально перешёл границу, но на советской стороне был арестован и осуждён на три года лагерей. Это называлось пролезть под проволокой. И случай Коли был не единичен. Легальная репатриация, проходившая в малом масштабе, началась в 1952 году. Разрешался провоз багажа неограниченного объема без уплаты таможенной пошлины, предоставлялся установленный заем, предъявлялось требование прожить пять лет вместе переселения под административным надзором но по-настоящему она набрала силу только в 1954 году. В том году СССР широко распахнул двери для репатриантов и даже всячески поощрял их, потому что стране требовались трудовые ресурсы для освоения целинных земель в Казахстане. Русских в Манчжурии активно агитировали присоединиться к этой программе. Но при этом многие и сами испытывали подлинный интерес к репатриации. В 1954 году из Харбина на целину уехали 8100 русских, а в 1955 ещё 8961, что в целом составило более 2 третей всего русского населения Харбина. В мемуарах, написанных позже теми русскими, которые сделали другой выбор и уехали в Австралию, часто упоминаются друзья и родственники, репатриировавшиеся в ту пору. Так, бабушка Мары Мустафиной со стороны отца, вначале собиравшаяся уехать вместе с остальной роднёй в Австралию, в итоге решила всё-таки репатриироваться. Друзья семьи Галины Кучиной, работавшие в местной епархии, подчинявшейся теперь Московской патриархии, уехали в 1956 году вместе со своим епископом после того, как ему предоставили кафедру где-то в Советском Союзе. Срабатывало нечто вроде стадного инстинкта. У людей появилось ощущение, что все уезжают в СССР. И Им лучше тоже не отставать. По рассказу Кучиной в Хайларе о том, чтобы откликнуться на зов исторической родины и поехать на целину, задумывались даже сыновья некоторых местных русских миллионеров. Она сама и её муж, работавшие в Харбине, тоже решили поехать в Советский Союз и надеялись, что вместе с ними отправятся их родители. Но отец Галины воспротивился. Я, офицер белой армии. Я присягал на верность государю-императору. Я не могу жить в советской России. Я никогда не изменю присяги, так он объяснял свою позицию. И потому, чтобы не разлучаться с родными, Галина и ее муж изменили планы. Даже многие из тех, кто в итоге решили не репатриироваться, ранее всерьез задумывались о таком шаге. Наталия Прокопович в 1954 году, наконец получившая советский паспорт, долгое время колебалась, а потом они вместе с мужем все таки решили эмигрировать в Австралию, куда их звала его старшая сестра. Дед Мары Мустафиной со стороны отца задумался о репатриации в 1954 году, и вся семья вернулась к этому вопросу спустя три года, когда в Харбин приехала близкая родственница из семьи Аникулов, репатриировавшаяся в СССР ещё в середине 1930-х и жившая теперь в Риге. Она уговаривала родню последовать её примеру. Однако её уговоры оказались безрезультатными, так как семья получила известие совсем иного характера от подруги, недавно уже репатриировавшейся. Жизнь в Советском Союзе, писала она оттуда, такая хорошая, что вам всем нужно обязательно приехать, как только Марочка закончит университет. Марочке в ту пору было два года. Независимо от того, хотели харбинцы возвращаться в Советский Союз или нет, с каждым днём становилось всё яснее, что оставаться в Китае крайне нежелательно. В 1956 году под давлением СССР китайские государственные учреждения стали грозить увольнением тем русским сотрудникам, которые не пожелали участвовать в освоении целины. Иными словами, им предстояло лишиться и работы, и всяких дальнейших перспектив. Как вспоминала Галина Кучина, русские просто оказались больше не нужны китайцам. Положение осложнялось национализацией торговых предприятий, что создавало огромные бытовые трудности. В Харбине на 10 тысяч жителей теперь приходилось всего по одному торговому предприятию а также другими негативными последствиями большого скачка экономической кампании, развернутой в Китае во второй половине 1950-х годов. При том, что волна репатриации 1954 года уже уменьшила численность русского населения Харбина до тысяч человек. Согласно одному советскому отчёту, в придачу к тем, кто всё ещё думал о репатриации, 7.000 тысяч наиболее преуспевающих горожан врачи, инженеры, священники, торговцы вовсю готовились эмигрировать в капиталистические страны, добывали визы и пытались перевести свои капиталы за границу большинство русских массово уехали в 1955-1959 годах, хотя некоторые, как например, географ Владимир Жернаков, продержались до начала 1960-х. Но в итоге их всё равно вынудила уехать китайская культурная революция. К 1964 году в Харбине осталось менее 500 русских. Перед теми, кто не хотел ехать в СССР, вставал вопрос: куда же тогда? Многие выбирали США, Австралию, в Харбине больше, чем в Шанхае, потому что у харбинских русских ещё с прежних времён часто оставались контакты с представителями более ранней волны эмиграции, а также разные страны Латинской Америки. Свекровь Галины Кучиной хотела поехать в Чили, но на окончательное решение семьи повлиял положительный пример священника, который когда-то давно учился с ее мужем в одном классе лицея, а теперь жил в Австралии. Ее родственники уехали все вместе, а другие семьи, как например, Тарасовы, уезжали по частям. Многие семьи в итоге разделились. Одни родственники уезжали на капиталистический запад, а другие в Советский Союз. Так распалась семья Скорняковых. Отец и старший сын в 1954 году уехали в СССР осваивать целину, а мать с младшим сыном, оставшиеся в Харбине, в 1957 году эмигрировали в Австралию.